Глава двадцать седьмая По лицу Хитти струился пот. Он вытирал его своей повязкой, которую уже давно снял. Только что он положил последний камень на могилу Нибхатора, которую они выкопали вместе с киназом Похоронили они старого жреца Хатор не по египетскому обряду, что было невозможно, а по обычаю шасу, завернув тело в бараньи шкуры. Кенас сказал Хети, что такова была последняя воля Непхатора. Чувствуя, что конец близок, старый жрец приготовил баранье шкуры и попросил молодого Шасу похоронить его так, как это принято у его соплеменников. Я спросил у господина Непхатора, не боится ли он разгневать египетских богов, позволив похоронить себя как кочевника, — рассказал Хети Кенас. Он не ответил, что богиня, которой он верно служил, которую вы, египтяне, зовете Хатор, повелительница страны Бирюзы, никто иная, как наша богиня Анат. Он сказал, что отдает свою судьбу в ее руки, зная, что богиня защитит его от злых духов загробного мира». Рудокопы, работавшие в свое время в копях, оставили там свои орудия, поэтому юношам не составило труда выкопать могилу в сухой и твердой земле. Кенас по просьбе Хети достал из колодца воды и принес полный бурдюк к могиле. Молодой египтянин вылил воду на могилу и попросил Маат быть справедливой к душе Ба человека, который почитал богов при жизни и до самой смерти служил богине Хатор. Этой богине он тоже помолился, прося быть к Небхотору милостивой. Он прочитал вместо Небхотора оправдательную речь умершего, которую каждый умерший читает перед Маат, в то время как его сердце лежит на чаше весов Анубиса. Он знал, что старый жрец предстал перед мат без греха, поскольку жизнь его, по крайней мере, ее часть, посвященная служению богине, была жизнью праведника. Потом они подошли к колодцу, набрали воды и обмыли свои тела. «Кеназ, я не знаю, что ты теперь станешь делать», — сказал Хетти, надевая мокрую повязку. Было очень жарко, и ощущать на коже влажную прохладную ткань было приятно. Я пойду дальше, гексосом, в Ханаан. Господин Хетти, — ответил ему юноша, опускаясь на колени, — тот, кого я любил как отца и даже сильнее, потому что он всегда был ко мне добр и щедр, ушел в страну теней, из которой нет возврата. Зачем мне оставаться здесь, чтобы жить в пустыне одному? А ты даже, если и похож на шасу носишь нашу повязку и ожерелье, говоришь на нашем языке. Правда, некоторые слова нам непонятны, потому что это слова Ааму. Ты не шасу Любой, глядя на тебя, поймет, что ты уроженец речного края, и ты не знаешь пустыни». «Поэтому, если хочешь, я стану твоим проводником и слугой. Разреши мне пойти с тобой, и ты об этом не пожалеешь. Я чувствую себя в этих песках и скалах, как дома. Я знаю, где расположены колодцы и оазисы. Я приведу тебя гексосом. Говоря по правде, Кенас, я с удовольствием взял бы тебя с собой». Но Непхатор сказал мне, что храм — твое спасение, что если в пустыне ты встретишься с соплеменниками, не вознамерятся ли они убить тебя? Они хотели побить меня камнями за то, что в день отдыха, который для нас священен, я пошел искать хороший кусок дерева. А я всего лишь хотел сделать себе метательную палку, ту, которая у тебя за поясом. «Нет, эту я сделал уже здесь с помощью инструментов, оставленных рудокопами. Когда мои соплеменники улечили меня в преступлении, они все у меня отняли. Мои сандалии, набедренную повязку и даже ожерелье — подарок отца. Но отец мой к тому времени уже умер и не мог меня защитить от людей, которые, обобрав меня до нитки, решили меня убить». И то, что мне удалось бежать, а они не стали меня преследовать, означает только одно. Они решили, что голый, без запаса еды и питья, я в пустыне не выживу. Я уверен, что меня считают мертвым, думают, что труп мой достался шакалам и гиенам. Но мои соплеменники не знали, что я хорошо ориентируюсь в этом бесплодном краю, хотя мне и немного лет — и не подозревали, что Анат, повелительница неба и пустыни, решила меня защитить. Ей было известно, что я не совершил ничего, что заслуживало бы такого жестокого наказания. Скажи, как по-твоему? Разве не свидетельствует желания этих людей, а я уверен, что так хотели они, а не Бог, убить человека за то, что он искал кусок дерева, об их жестокости. «Я уверен, что Яху не так жесток. Он не мог дать нам такой глупый закон. Как бы то ни было, она была возмущена их поступком, поэтому она спасла меня и живым и невредимым привела сюда, к своему слуге Непхатору. «Кенас, я согласен с тобой» не богами придуманы глупые и жестокие законы. Поэтому золотая Хатор, богиня радости и любви, живущая в этом святилище, уберегла тебя от преследований глупцов, которые, я в этом убежден, гневят богов, приписывая им такие отвратительные желания и кровожадность. Я с удовольствием стану твоим попутчиком». Предложив Кеназу следовать за ним, Хетти прошел туда, где оставил свой скудный скарб и вынул из мешка египетскую набедренную повязку. «Возьми. Если кто-то тебя увидит, то решит, что ты египтянин». «Не уверен, что это пойдет мне на благо», — ответил ему кинас надевая повязку. «Знай, что египтян в пустыне!» не жалуют с тех пор, как их цари заперлись в великом городе юга, позволив аму множиться, захватывая одну область за другой. Мы кочевники. Когда-то приходили в долину, чтобы выменять у местных жителей необходимое и найти еду и воду во время засухи, и мы боялись египетских солдат. А теперь обитатели пустыни выходцы из Ханаана, уважающие силу и презирающие слабость, притесняют египтян. Если так, то я заставлю их меня уважать. Ты говоришь, как мы, и носишь нашу одежду, поэтому шас, у которых в пустыне больше, чем других кочевников, можешь не бояться. Но я не знаю, что ждет тебя при встрече с пастушьими племенами, — ведь они часто воюют с нами. Гексосы не любят кочевников. Они боятся, что мы придем из пустыни и заберем их скот и их женщин. Они запаслись бурдюками с водой и провизией, медом, финиками, сухими лепешками, и не забыли подоить маленькое стадо Непхатора, двух коз и четырех овец, наполнив молоком еще два бурдюка». В окрестностях достаточно травы, чтобы животные не умерли с голоду, — сказал кинас Не сегодня-завтра здесь пройдет семья кочевников, и они будут счастливы забрать их себе. И они отправились в путь, несмотря на то, что близилась ночь. Так решил Хети, и его спутник одобрил это решение. Стало прохладно, и идти было значительно легче, потому что не приходилось бороться с удушающей жарой, а яркие звезды были подобны настоящей карте. Шли они почти целыми днями, отдыхая только в то время, когда солнце было в зените и жара становилась невыносимой. Они всегда находили тень под сенью пальм или среди скал, спасаясь от лучей солнца. Бога Ра, сияние которого было животворным, но могло и убивать». Кенас оказался опытным проводником, и Хетти был этому очень рад. Он ни разу не сбился с пути, знал, где находятся колодцы, выкопанные кочевниками или египтянами в те времена, когда они без страха ходили по пустыне, охраняя свои дороги и свои караваны. Не раз возле колодцев они встречались с небольшими группами шасу Обычно это были семьи численностью до двенадцати человек – которые предлагали им свое гостеприимство и угощали жареной козлятиной и чечевицей с луком. После многих дней пути они увидели вдалеке гору, возвышавшуюся посреди каменистой пустыни. Создавалось впечатление, что ее лишенная растительности вершина соединяет небо и землю. «Думаю, это та гора, которую я видел в детстве» когда наше племя переходило с места на место. Кенас понизил голос до шепота, словно боялся, что его услышит демон, обитатель пустыни, злое божество, которое не следует тревожить. «Лучше нам туда не идти, потому что там живет Бог». «И этот Бог не любит людей? Поэтому ты боишься приблизиться к его дому?» — удивился Хетти. Ты не раз бывал в пустыне, и тебе должно быть известно, что здесь живет сет, которого египтяне называют красным богом. В этих пустынных краях никогда не знаешь, кого из людей, кого из богов встретишь. Не знаешь, кто из них гостеприимен, а кто настроен враждебно. Пока мы встречали только шаасу, которые видели в нас гостей, своих соплеменников, отец всегда говорил «Сын мой, не испытывай терпения Бога, а уж людское и подавно. Всегда будь на стороже, только осторожный выживает в пустыне». «Я понимаю твои страхи, кинас, но Бог, живущий на этой горе, быть может, хорошо относится к людям». «Богов, живущих в горах, легко прогневить, и тогда они показывают свой нрав». Гневаясь, они наполняют небо грохотом и тучами, и если ты их обидел, даже того не желая, они легко лишат тебя жизни, пронзив тебя ослепительно яркой огненной стрелой, хотя одних только громовых раскатов довольно, чтобы мы умерли от страха. Ты думаешь, что Бог этой горы рассердится, если мы поднимемся к нему, чтобы почтить его и поднести ему дары? Я не знаю, и никто не знает, почему эти боги впадают в ярость. Таков наш бог Яху. Поэтому-то мы его и боимся, и стараемся не сердить. Они беседовали, двигаясь в сторону горы, с намерением ее обойти, потому что, по уверениям Кеназа, именно там проходила дорога, ведущая в страну Сеир, откуда им предстоит отправиться к гексосам. И вдруг из-за горы в том месте, где дорога сворачивала вправо, появилась небольшая группа людей, ведущих за веревки нагруженных ослов. Они были одеты в короткие туники, закрывавшие торсы, оставлявшие открытым правое плечо. Густые волосы были частично покрыты неким подобием тюрбана, полотнище которого спадало на затылок. Увидев наших одиноких путников, Люди со ослами спешно направились к ним. Хетти остановился было, чтобы их подождать. Он хотел их поприветствовать и попросить немного пищи, если возможно, маленький бурдюк воды, потому что их собственные были пустые. Но Кенас потащил его за собой. «Бежим как можно быстрее, нельзя допустить, чтобы они нас догнали». Увидев, что Хетти удивился, молодой Шассо объяснил причину своих страхов. «Ты не знаешь этих бедуинов. Это — исмаэлиты. Они живут перевозкой грузов и работорговлей. Они встречают в пустыне одиноких путников, которых некому защитить. Ловят их и продают на рынках в Египте или Ханаане. Смотри, как они торопятся к нам приблизиться». Моё сердце подсказывает, что это не сулит нам ничего хорошего. Не раздумывая больше, Кеназ бросился бежать со всех ног, и Хетти последовал его примеру. Оглянувшись, Хетти увидел, что бедуины бегут за ними, а это значило, что Кеназ оказался прав. С раннего детства, привыкнув к долгим прогулкам и к бегу, Хетти начал обгонять своего спутника — поэтому замедлил бег, и тут он понял, что Кеназ направляется прямо к подножию горы. «Ты хочешь спрятаться от них на горе, бога которой боишься?» — спросил он у Кеназа. «Если наши преследователи — исмаэлиты, а я вряд ли ошибаюсь, потому что я узнаю их яркие туники и тюрбаны, они не осмелятся идти за нами». «Я знаю, они тоже боятся живущего здесь Бога. Они думают, что на вершине горы под землей живут злые духи. Они говорят, что духи эти хватают людей и запирают в пещерах, а потом съедают. Откуда ты знаешь? А если эти злые боги схватят нас, когда мы вторнемся на их землю?» О здешних богах мне рассказывал отец, да и бывало, что мы стояли лагерем возле колодцев вместе с эсмаэлитами. Встречаясь с вооруженными кочевниками, они не осмеливаются нападать и ведут себя вполне дружелюбно. «Значит, ты боишься этих бедуинов больше, чем богов, которые, как ты говоришь, хватают людей, чтобы насытиться их мясом, совсем как львы?» «Так и есть» потому что они бегут за нами с нехорошими намерениями, а мы не знаем наверняка, живут ли на горе злые духи. Хетти счел доводки Наза разумным и вскоре имел возможность убедиться в его правоте. Только они начали подниматься по каменистому склону горы, как преследователи остановились и долго о чем-то говорили между собой, а потом погрозили им дротиками». Жест, свидетельствующий о недобрых намерениях и о разочаровании. «Повернулись и побрели назад».